Глава 14. Единственная команда, одержавшая победу во всех боях. Так или иначе, пань пасы не сдавался. Зрители были ошеломлены. Следует отметить, что если мех переходит на беззвучный режим, это означает, что запас мощности в нем на исходе. И все-таки карающий ангел медленно стал карабкаться на крышу ближайшего дома с одной рукой механической сломанной ногой, которая могла выступать только в качестве подпорки и применяя способность материализации. А в это время дозорный Тип-5 осторожно двигался в его направлении. Асланцы казались вполне логичными его рассуждения. То, что Пань-Пасы продемонстрировал незадолго до этого, означает, что он снова может придумать какой-нибудь коварный план. Поэтому БС и решил действовать максимально осторожно. Если Ван Жена все признали самым сильным солдатом, то титул самого хитрого и мудрого явно должен достаться Пань-Пасы. Незаметно для себя многие, кто изначально симпатизировал Асланцам, стали думать, что было бы здорово, если бы у Пань-Пасы действительно появилась хорошая возможность для атаки. все таки команда Звездная Сила очень и очень постаралась в этом бою. Они заслужили победы. Карающий Ангел нашел укрытие и стал тихо ждать, когда приблизится соперник. В этот момент стоило бы ясы просто поднять голову, как пань Пасы тут же пришел бы конец. Однако взор Б.Е.С.Ы. бродил исключительно по земле. Этот однорукий и хромой кусок металлолома наверняка сохранился где-нибудь в громном месте и ждет удобной возможности использовать свою способность проходить сквозь стены и напасть на него из засады. Но он не позволит ему себя провести. Тем временем лица асланцев изображали явное недовольство. Это очень-очень плохо. Бесстрашный пань-пасы очень резко выделялся на фоне осторожного, как мышка Б.Е.С.Ы. Эти стратегические решения, эта тактическая подкованность, этот человек, который побеждает своим умом. Но у Дозорного все еще имелся в запасе энергетический щит, и у Пань-Пасы в данных обстоятельствах не было никакой возможности пробить его. Что же он собирается делать? Когда Дозорный вот-вот должен был приблизиться к тому месту, где прятался Пань-Пасы, карающий ангел беззвучно спрыгнул с крыши. Его мотор не издавал практически ни единого звука, В руке же у него по-прежнему лежало копье тирана. Это копье ведь может пронзить соперника насквозь через макушку. У энергетических щитов имелось два очень слабых места. Одно под ногами меха, другое над его головой. И это был единственный шанс для пань-пасы. Бясы был очень напряжен. Когда он почувствовал, что наверху происходит что-то неладное, он задрал голову и тут же увидел, как на него летит огромный мех с острым копьем. БАМ! Копье пробило энергетический щит и насквозь пронзило дозорного. В этот удар Пань-Пасы вложил все оставшиеся у него силы. Весь зал застыл. Так как во время нанесения удара у ангела не был активирован энергетический щит, он получил урон при падении и, к сожалению, этот урон оказался критическим. Мех Пань-Пасы тоже пал в бою. Два врага нашли общую погибель. Хладнокровное, можно даже сказать, очень жестокое решение. Никакой надежды на авось, Паньпос и сделал все, что было в его силах. На трибунах воцарилась тишина. Возможно, этот бой и близко не был таким же удивительным, как бой Ван Жена и Эли Вейдуса, но схватка получилась весьма свирепой и исполненной жаждой победы. «Если ты хочешь твердо стоять на ногах, никто не сможет поставить тебя на колени». Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Первым, кто зааплодировал стоя, оказалась принцесса Аслана Айна. И тут же вслед за ней повставали и все остальные звездная сила вновь смогла добиться лишь ничьей, но Пань Пассе определенно заслужил аплодисменты. Твердость, стойкость, невозмутимость, вера. Все эти вещи позволили относительно слабой команде сотворить нечто невероятное. Они не жалуются, не падают духом, они просто двигаются вперед. В этом и заключалась истинная сила объединенной команды Лиас Финкции Близнецов. Эти ребята вполне могут называться образцами для подражания для многих других. Надо только не сдаваться, и обязательно появится шанс. В последнем состязании третьего этапа славы императоры и звездная Сила сыграли в ничью. Аплодисменты на трибунах до сих пор не умолкали. Впрочем, так происходило не только здесь, но и в других частях света. Первый тур подошел к концу, и таблица соревнований предстала в новом виде. Первое место. Команда «Саламандры» 9 очков. Второе место команда слова Императора, 7 очков. Третье место команда Убийца Богов, 6 очков. Четвёртое место команда Династия Королей, 6 очков. Пятое место команда Соколы, 3 очка. Шестое место команда Звездная Сила, 2 очка. Седьмое место команда Темные Волки, 1 очко. Восьмое место Команда «Ледяное пламя» — нолечков Когда результат серии из трех побед команды Саламандра отобразился в самом топе таблицы, вся арена вновь разразилась бурными аплодисментами. Эта темная лошадка в итоге отличилась самым лучшим результатом. По предварительным анализам до начала соревнований «Саламандры» оценивались как главный аутсайдер. Кто бы мог подумать, что после трех этапов эти отважные воины окажутся на вершине, являясь единственной командой, которая одержала победу во всех боях. Студенты военной академии Реса уже были на грани безумия. Выходит, что в маленьком скромном военном училище ни с того ни с сего вырос студент, способный сражаться на уровне мастеров самых элитных военных академий коалиции Млечного Пути? И даже не один студент? Это же просто невероятно! Раз здесь учились такие люди, значит и у них есть надежда. Таким образом, академия Рыса окончательно подтвердила свою репутацию военного училища. Тонкие изящные пальцы Сео Фэй легонько постукивали по столу. Ее смету по расходам на факультет мехов незадолго до этого отклонили. Представители правительства Солнечной системы считают, что Академия Рыса должна переквалифицироваться в университет общих знаний. Однако Сеу Фэй пообещала Гуту, что она обязательно продолжит традиции их военного училища. И теперь у нее наконец появились козыри Ван Джен и Джан Шань. Теперь те, кто еще вчера смотрел на нее свысока, Сами прибегут предлагать свою помощь. Отныне Военная Академия РЭСа будут говорить совсем по-другому. После этих событий стресс студентов к развитию будет только расти, ибо они увидели пример невероятной силы. Кто знает, сколько из них сможет в будущем поступить в Высшую Академию X, однако в одном сомневаться не приходится. Найдется много желающих пройти по стопам своих великих предшественников и бороться за процветание Земли. И совсем не важно, получится у них добиться своей цели или нет. Самое главное, что у них будет удивительная жизнь. Сильнейшая. Команда Саламандр. Настоящий номер один. По сравнению с Землей, Высшей академии X команду Саламандр тоже оценили очень высоко, но без такого ярого фанатизма. На сей раз эти ребята показали себя лучше всех, но это отнюдь не значит, что они сильнейшие. Многие здесь по-прежнему отдавали этот титул убийцам богов. Это поражение — лишь единичный случай. К тому же у убийц богов имелись все шансы одержать победу. Более того, не стоит забывать, что настоящий командир обиданцев, Марс, даже не участвовал в этом сражении. Если бы двое братьев выступили вместе, чем бы тогда закончилась эта встреча? Очень часто оппоненты убийц богов обходят стороной эту немаловажную деталь. Если братья Ван выйдут на поле боя вместе, то их противникам смело можно будет сдаваться, ибо никаких шансов у них не будет. Похожая ситуация сложилась и с командой Славы Императора. Они совершили неудачную замену в основном составе перед последней битвой, недооценили своего соперника, не проработали стратегию, к тому же не стоит забывать об их легионере из Атлантиды, который также оказался на скамейке запасных. В итоге все это привело к ничейному результату, если поразмыслить, то эта ничья в большей степени стала результатом именно такого количества грубейших ошибок, которые совершила команда Славы Императора. Допустят ли они хоть еще раз нечто подобное? В конце концов, организаторы соревнования «Королей» сообщили всем о перерыве в турнире. Вне зависимости от того, какую строчку занимает их команда, первую или последнюю, всем участникам следовало очень хорошо поразмыслить над полученным опытом и, разумеется, произвести корректировку составов. Звание сильнейшего бойца первого тура, само собой, пало на голову Ванжена. Соответственно, лучшей командой была признана команда Саламандер. И хотя команда звездная Сила получила лишь звание самой подающей надежды команды, Пань Посе оказался признан самым выдающимся командиром. На самом деле Ван Джон тоже мог рассчитывать на этот титул. В монолите команда Саламандр мило немало трещин. Однако в каждом бою Ван Джон умудрялся прекрасно использовать лучшие качества своих товарищей, придумывать отличные комбинации и хорошо организовывать оборону или нападение. Все это говорило о его превосходных лидерских качествах, Тем не менее, личная сила Ван Джена была уж слишком велика, и никто этого не заметил. Пань Пасы же, напротив, лучше всего показал себя именно как командир. И даже Ван Джен признавал, что уступает ему в этом плане. Так что Пань Пасы вполне заслужил свою награду. Если вдаваться в детали, то по сравнению с тем, какие решения и построения придумывал по ходу битвы Пань Пасы, и тем, насколько его решения гармонично влияли на действия команды, то в этом отношении Ван Джин мог только поучиться у него. Как бы там ни было, Ван Жен остался всем очень доволен. все таки здорово, что ему удалось поступить в Высшую Академию X. Его поздравляли очень многие, знакомые и незнакомые. От такого веселья голова шла кругом, и в конечном итоге он даже не смог вспомнить, как оказался дома. Можно было с уверенностью сказать, что организаторы турнира добились своего. Теперь уже никто не будет сомневаться в величии соревнования королей. Что же касается положения Высшей Академии X? Пусть окружавшие ее завеса скрытности спала немного, но такое произошло только в области военного дела. Остальные же ее тайны так и остались тайнами. После ярчайшего боя между саламандрами и убийцами богов некоторые профессиональные проектировщики мехов стали выдвигать концепции супермехов. Раз уж солдаты человечества достигли такого уровня развития, значит, надо начать разработку более мощных мехов, чтобы они могли проявить всю свою мощь. Пожиратель Небеса, Небесный Мастер Копья являлись передовыми мехами двух государств и служили в качестве запасных козырей в армиях этих стран. На уровень этих мехов явно не соответствовал уровню двух студентов из Высшей Академии X. Если же предоставить таким людям достойные машины, то они станут еще более верным оружием против врагов человечества. Разумеется, информация о разработках хронических мехов Высшей Академии X по-прежнему оставалась засекреченной, однако у внешнего мира и без этого имелись завышенные потребности, которые совершенно не пересекались с внутренними делами высшей академии. Это были требования со стороны военных, и это также не имело никакого отношения к студентам. Военная академия РС будто наступил настоящий праздник. За последние два года набор на военные специальности снизился как в плане количества, так и качества поступающих. Зато спрос в научной отрасли явно превышал все воображаемые границы. В конце концов, ученикам не столько важно, что за учебное заведение, важно лишь то, чтобы это заведение обучило специальностям международного уровня. А уровень развития в научной области у Академии Ореса, безусловно, был на высоте и отличался не только прекрасным финансовым обеспечением, но и частыми визитами мировых авторитетов научной мысли. Такова истина. Не было ни одного талантливого человека, который бы не стремился оказаться в этой обетованной, стремительно развивающейся земле физики. Таким образом, ради этого направления сюда уже стекались студенты со всей галактики. Но в этом году SioFay точно не придется печалиться по этому поводу. После этих соревнований военный авторитет Академии Ореса в Солнечной системе, да и других ближайших государствах, поднимется до небывалого уровня. Может ли считаться сильным студент, который одолел беданса с богатейшим опытом в реальных сражениях? Может. И сильным это не то слово! Это, мать вашу, за ногу значит, что он суперсилён!» Скайлинки учебного заведения вскоре стали разрываться от сообщений. До этого момента очень скромные и едва выполнявшая план по загруженности приемная комиссия военного факультета вдруг в один миг стала переполнена входящими запросами на поступление, а некоторые даже хотели к ним перевестись из других учебных заведений. Ход мысли всех этих желающих был предельно прост. Военная академия РСА и до этого была уже довольно известной. Просто считалось, что факультет Мехов в данной академии весьма отсталый. Однако же теперь все увидели выпускника с этого факультета. Боже, как же они ошибались до этого! Таким образом, теперь Сио надо было беспокоиться не о том, где бы найти побольше студентов, но в её головной болью стал поиск квалифицированных преподавателей. Эти подлецы Ван Джен и Джан Шань уже не пойдут такой простой дорожкой. Ритовые преподаватели здесь не помогут. Так где же найти мастеров подходящего уровня? Перед глазами Сио Фей все закружилось. С тех пор, как она приняла пост директора Академии, у нее не было ни дня свободного времени. А с каждым годом сил ведь не становится больше. Тем не менее, все таки Сио Фэй недаром считалась гением. Она очень быстро нашла решение этой проблемы. Эти двое балванов Ван джаншань и Джан Шань обязательно должны выполнить долг перед своей Альма Матер. Пока не стоит беспокоиться по этому поводу, рано или поздно у них наступят каникулы, tam je potřeba bude